Глава тридцать восьмая. Признание. Ира. Утро началось просто чудесно. Распахнув глаза, утонула в бирюзовых очах самого красивого мужчины во всех вселенных и осознала, что лежу в его объятиях на мужском плече, укрытая надежным крылом с мягкими перьями, а моя нога по-хозяйски закинута на его бедра. И самое главное, в его взгляде светилось такое обожание, желание обладать, защищать и вообще подарить все звезды галактики, что внутри все расплавилось от счастья. Моргнула, подумала, что мне снится прекрасный сон, и просыпаться совершенно не хотелось. А неожиданное шуршание позади навеяло на мысль, что происходит что-то странное. Мой сон принял причудливые формы. Оказалось, что я лежу между двух мужчин. Гринли дремал за моей спиной, но едва я шевельнулась, тут же проснулся. «Прости, он отказался уходить в другую комнату или спать на полу», — хрепловато пояснил Кайл. «Ух ты как! Это все же реальность или нет? Ведь у этого Ерлинга истинная пара есть, и он просто не может смотреть на меня так, словно я, любовь всей его жизни. Это невозможно». «Наверное, я выдаю желаемое за действительное и вижу то, чего на самом деле нет. это Этакие галлюцинации, как побочный эффект от резкой отмены таблеток». «Конечно, отказался», — сонно отозвался жених. «Я же не мог оставить невесту на ночь с другим мужиком. И вообще, это наша с Лирой постель. К счастью, кровать широкая, так что без проблем переночевали тут всем табором. Как ты себя чувствуешь, Леруся?» «Нормально, кажется». — осторожно ответила я, боясь, что вчерашняя боль вернется в любой момент. — Что? Уже утро? — дошло до меня. За окном занимался нежный рассвет, озаряя комнату янтарным сиянием. — Ну да, — подтвердил Гринли. — Из-за меня вы даже не поужинали? — нахмурилась я. — Не волнуйся, нам хватило позднего плотного обеда. И не бойся новой боли, ее больше не будет, — заверил меня Кайл. — Спасибо. Я посмотрела на него с огромной благодарностью и села на кровати, с неохотой выбравшись из-под уютного крыла. Обнаружила, что на мне была светлая пижама из очень мягкой и приятной на ощупь ткани. — Эммм, а кто меня переодел? — в замешательстве спросила я мужчин. — Это я, — пояснил Гринли, тоже присаживаясь на постели. Вид у него был какой-то помятый, словно он всю ночь вагон разгружал, а под сиреневыми глазами залегли темные круги. «Хотел вложить тебя в руки еще твоего любимого медведя, но этот крылатый...» Недовольно кивнул он на Кайла. «Не дал. Заявил, что он гораздо лучше плюшевого толстяка». Ирлинг с невинным видом пожал плечами. «Ты сам-то как себя чувствуешь?» Обеспокоенно спросил Кайл моего жениха, присаживаясь рядом со мной. Его крыло словно невзначай прикрыло мою спину, даря чувство защищенности. «Нормально». — быстро ответил тот, но было видно, что он храбрится. — Грин, — встревожилась я, — что происходит? — Послушай, родная... — тяжело вздохнул принц, уставившись на свои руки, сцепленные в железный замок. — Я должен тебе кое-что рассказать, очень важное. Мне нужно кое-в чем признаться. — Заинтриговал он меня. — Наверное, мне лучше выйти. Кайло сделал попытку встать с кровати, но Грин решительно махнул ему рукой. — Нет. Прошу, останься. Если Лира сильно испугается того, что я сейчас скажу, ты ее успокоишь. Ведь ты уже знаешь, что я из себя представляю и сможешь поддержать по-мужски. Ладно. Не стал возражать Кайл. Его крыло снова вернулось прикрывать мою спину. Ты подсел на наркотики? Или болен? что ты куришь? Взволнованно закидала я жениха вопросами. Я вампир. Резко выдохнул он. Что, прости? Я решила, что мне послышалось. «Вампир. И это не изменить, Лира!» — поднял он на меня свои глаза, в которых плескалась боль. «Тебе нужна моя кровь?» — совершенно растерянно спросила я, протягивая ему свое запястье. «Пей». В душе была совершенно уверена, что этот мужчина мне не навредит, да и телохранитель рядом. А в памяти всплыли просмотренные фильмы и сериалы про этих кровососущих киношных героев. Дневники вампира, сумерки и другие. нет ты что жених посмотрел на меня с ужасом, а мою протянутую руку просто мягко сжал в своей ладони и тут же отпустил ее жене монстр какой нибудь впрочем это с какой стороны посмотреть он снова повесил голову выкладывай грин потребовала я чтобы бы это ни было мы с этим справимся заверила я его и в сиреневых глазах зажегся огонек надежды